Глава 17. Эпиграф. Уверен, что мы сможем поговорить обо всем как цивилизованные люди. Дж. Уэйн. Вы, наверное, гадаете, почему я собрал всех вас вместе и на одном поле, улыбнувшись, произнес Ас. Я уже привык к его шуточкам, типа жду смеха. Но сейчас перед ним была не та аудитория. Валеты никогда не отличались чувством юмора. «Полагаю, для разговоров о Призе», — сухо заметил представитель Тахойской группы. «Иначе мы зря теряем время». «Увы, правы, речь пойдет о Призе», — поспешно заверил его Аз. «Который вы у нас похитили!» Зло вставил один из вейгастцев. «После того, как вы похитили его у нас!» — парировал Тахоец. «Только после того, как вы жульничеством отняли его у нас в большой игре!» «Игра была совершенно законной. Правила, говорят, о...» «Те правила не применяются уже триста лет. В анналах записаны четыре постановления, которые с тех пор опровергались...» «Пожалуйста, джентльмены!» призвал их к порядку Ас. «Все это дела давно минувших дней, они не имеют никакого отношения к нашему делу. Вспомните, в настоящее время приза нет ни у тех, ни у других. Он у нас». Наступила долгая минута напряженного молчания, пока обе стороны переваривали это заявление. Наконец вперед вышел представитель Тахо. отлично твердо произнес он назовите свою цену совет таха готов предложить вейгас даст больше любой суммы предложенной таха а таха удвоит любую сумму предложенную вейгасом это становилось даже забавным возможно я слишком долго болтался около аза Но потенциальные финансовые выгоды нашего положения казались мне очень заманчивыми, и я не мог не оценить этого. Если бы ни один нюанс — настойчивое желание Аза оставить приз себе в качестве подарка ко дню рождения. «Если вы что-нибудь затеваете, наш маг! Ваш маг! Если только она попробует что-либо сделать, наш маг!» спор разгорелся с новой силой. Эти угрозы предвещали в скором времени вполне серьезные неприятности. Я бросил нервный взгляд на Аза. «Джентльмены, джентльмены!» — возвал он, поднимая руку. «Вы кого это называете джентльменом?» — возмутилась Маша. «И леди!» поправился мой наставник и, прищурившись, поискал глазами источник голоса. «Прямо-таки АРП снова наносит удар!» Примечание. АРП. Аббревиатура от Адвокаты за равные права. Equal Rights Advocates. Феминистическая организация на Западе. «Что значит АРП?» Нахмурился представитель Тахов, в точности, копируя мои мысли. «Мне кажется...» — продолжал Ас, проигнорировав вопрос. «Что? Наши мотивы истолкованы неверно. Мы завладели призом не с целью получения выгоды, совсем наоборот. Мы собирались позаботиться о возвращении его законным владельцам». Вейгасцы недовольно заворчали. «Превосходно!» — просиял представитель Тахойской группы. — Если вы отказываетесь от вознаграждения, то, надеюсь, согласитесь сопровождать нас обратно в город в качестве почетных гостей. Само собой будет празднество и... Я ведь сказал законному владельцу, — перебивая его, уточнил Аз. Представитель Таха замолчал, и его улыбка мгновенно растаяла.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 Это окончательно сбило с толку представителя Таху. и я его понимаю. Меня логика Аза тоже привела в замешательство, а ведь мы были с ним в одной команде. — Если я правильно разбираюсь в вашей политике, — спокойно продолжал Аз, — приз переходит к победившей команде в качестве награды, верно? — Конечно, — кивнул Тахоец. — А... «Почему вы считаете, что команда, победившая в большой игре, наилучшая?» — невинно спросил Аз. «Потому что существует только две команды. Отсюда вытекает, что...» «Вот в этом-то вы и ошибаетесь», — перебил его мой наставник. «Есть еще одна команда». «Еще одна?» — изумился делегат. «Совершенно верно». Команда, с которой обе ваши даже не встречались, не говоря уже о том, чтобы играть с ней. Так вот, мы утверждаем, что до тех пор, пока эта команда не потерпит поражения, ни так они Вейгас не имеют права считать свою команду лучшей командой года. У меня в затылочной части опять включился сигнал тревоги. «Это «Просто нелепость какая-то!» — воскликнул представитель Вегаса. «Мы никогда не слышали ни о какой другой команде. Что это, собственно, за команда?» «Наша?» — улыбнулся Ас. «И мы вызываем обе ваши команды на состязание. Точнее, на товарищеский матч, который состоится здесь через тридцать дней. Приз...» Получит победитель. Мои опасения подтвердились. Я начал подумывать о том, чтобы сменить личину и улизнуть с одной из групп. А потом я сообразил, что этот вариант отпадает. Обе группы отступили за пределы слышимости, дабы обсудить предложение Аза. Это разделило нас, поэтому я не мог незаметно присоединиться к ним. Не имея другого выбора, я оглянулся на Аза. «Это и есть твой план?» — накинулся я на него. «Устроить игру, о которой мы абсолютно ничего не знаем, и даже ни с одной, а с двумя командами, играющими в нее шестьсот лет? Этот план — наша погибель!» «Я считаю, что это для нас единственный шанс освободить Тананду, сохранив при этом приз», — пожал плечами мой наставник. — Это отличный шанс потерять голову, — поправил его я. — Есть более легкий способ решить наши проблемы. — Да, был такой, — согласился Ас. — К сожалению, ты ликвидировал его, когда от нашего имени пообещал не делать ничего угрожающего репутации Квингли. — Я терпеть не могу, когда Ас говорит правильные вещи. Для меня это так же нестерпимо, как... попасться на собственных глупостях. Чаще всего оба эти явления случаются в моей жизни одновременно. «Почему ты мне раньше не сообщил об этом плане?» — раздраженно спросил я. «А ты согласился бы с ним, если бы узнал о нем раньше?» «Нет». «Вот и ответ». «Что будет, если мы откажемся принять ваш вызов?» — окликнул нас предводитель тахойцев. «Тогда мы будем считать себя победителями ввиду неявки противника», — ответил Аз. «Ну, на нее явится», — откликнулся представитель Машиной группы. «Так же, как и Тахо», — послышалось в ответ. «Можно мне спросить», — осведомился делегат Тахо, «почему вы назначили матч через тридцать дней?» — Вам потребуется время на устройство треугольного поля, — объяснил мой наставник. — И, кроме того, вашим коммерсантам необходимо больше недели для производства сувениров. Услышав эти доводы, обе группы согласно закивали. — Вижу, вы согласны, — подвел итоги ААС. — Согласны, — проревели вейгасцы. — Согласны, — словно... Эхо повторили тахойцы. «Кстати, о сувенирах», — заметил представитель Вейгаса. «Как называется ваша команда?» «Демоны», — ответил Аас, хитро подмигнув мне. «Хотите знать, почему?» Я сразу же понял его план. «Ну, я полагаю, что вы играете словно демоны», — произнес представитель Таха. «Не словно демоны». Рассмеялся мой наставник. Ну что, покажем им партнер?» Почему бы и нет? Улыбнулся я, закрыв глаза. Спустя мгновение наши личины пропали, и делегаты впервые смогли увидеть действительных своих соперников. Команда демоны на лицо, произнёс Ас, обнажая в улыбке все свои зубы. Это был хороший ход, и он должен был сработать. Любой нормальный человек не может ждать ничего хорошего от схватки с демоном. Никакая жертва не покажется слишком большой ради того, чтобы избежать такого столкновения. Однако мы проглядели одну мелкую деталь. Валеты — ненормальный народ. «Превосходно!» — воскликнул представитель Тахо. «Да?» — моргнул Ас, и его улыбка растаяла. «Это должно уравновесить шансы», — продолжал Тахоец. «До сих пор мы обсуждали, сможете ли вы выставить на поле достаточно хорошую команду, чтобы сделать схватку серьезной. Но ну, теперь...» «Да, этот матч захотят увидеть все». «Вы не боитесь играть против демонов?» — спросил мой наставник. Его вопрос очень развеселил группу тахойцев. «Дорогой мой», — хохотнул Валет, — «если бы вы когда-нибудь видели, как играют наши команды, вам бы и в голову не пришло задавать такой вопрос». С этими словами он повернулся и присоединился к своей делегации. Обе группы приготовились покинуть собрание. — Разве ты не подслушивал их разговоры? — прошипел я. — Если ты помнишь, — проворчал в ответ Аз, — я все время болтал с тобой. — Значит, мы влипли, — ответил я и добавил. — Квингли, нам нужно перекинуться с тобой парой слов. Бывший охотник на демонов с готовностью присоединился к нам. — Должен сказать, — усмехнулся он, — вы, ребята, и впрямь превосходно вытащили меня из щекотливого положения. Теперь для них стало делом чести отвоевать приз на игровом поле. — Шикарно! — пробурчал Аз. — А как насчет твоей части сделки? Таха получает свой шанс, значит, у тебя нет причин задерживать — Хм... Да и нет, — поправил Оквингли. — Мне пришло в голову, что если я сейчас отпущу ее, то у вас будет и приз, и Тананда. Следовательно, не будет никакого мотива возвращаться на игру. Она должна произойти, так как вы обещали дать Тахо шанс выиграть, — Тогда-то я и отдам Тананду. «Большое спасибо!» — кивнул мой наставник. «Не стоит благодарности!» — отмахнулся бывший охотник на демонов и направился к своей группе. «Что нам теперь делать?» — спросил я. «Формировать команду!» — предложил Ас. «Эй, Гриффин!» «Что еще?» — проворчал юнец. «У нас для тебя есть одна работенка», — улыбнулся мой наставник. «Тебе придется помочь нам сформировать команду. В предстоящей игре есть несколько неприятных для нас моментов». «Нет», — твердо сказал Гриффин. «Но ты, омник!» «Минутку, ас», — перебил я. «Гриффин, на сей раз мы предлагаем тебе хорошее вознаграждение». «Ты что, малыш!» — воскликнул мой учитель. «Заткнись, ас!» «Вы не понимаете», — сказал Гриффин. «Ни угрозы, ни деньги не смогут повлиять на мое решение. Я помог вам похитить приз у Вейгаса, но я скорее умру, чем пойду на то, чтобы нашу команду победили». «Есть вещи и похуже смерти», — зловеще пообещал ас. «Хватит, ас!» Твердо сказал я. — Все равно спасибо, Гриффин. Ты нам помог, когда мы нуждались в тебе, и поэтому я не в обиде за то, что ты не хочешь помочь теперь. Поторопись, тебя ждут. — Знаешь, малыш, — вздохнул Ас, когда Грифин ушел, — нам как-нибудь нужно будет поговорить с тобой об этих твоих возвышенных идеалах. — Разумеется, Ас, — кивнул я. а пока будь добр объясни мне что нам нужно предпринять в первую очередь относительно этой игры конечно же набирать команду пожал плечами мой наставник не больше не меньше поморщился я а где мы найдем игроков не говоря уже о знатоке который растолкуют нам правила игры как это где усмехнулся, а с устанавливая координаты на искакуне. — На базаре дева, разумеется.